Глава 21. первая Колдуэлл наверняка рассчитывал, что Ник прибегнет к чарам, чтобы отыскать Элейн, однако у него были другие соображения. Ник просмотрел всю имеющуюся в архиве информацию о пропавшей Вейле. Со спектрографией Элейн пришел к знакомой чтице, которая уже давно строила ему глазки. Выслушав его просьбу и с довольной улыбкой спрятав в стол коробочку шоколадных конфет, Энн принялась за поиски Лейн. Ник с интересом наблюдал, как чтица обращается к зеркальной магии. Все те же зажженные свечи и зеркала. Вот только Мориган использовала для получения ответов сам мир теней, что для обычных чтиц было недостижимо. Слишком слабый уровень владения даром. Эн искала Эйлейн не в отражении мира мертвых, а в зеркалах наблюдения, развешенных по всему Кингьюбери. Ждать пришлось долго, но это того стоило. Ник услышал долгожданное «кажется, нашла». Он бросил взгляд поверх ее плеча, но ничего, кроме собственного отражения, не увидел. Коснувшись зеркала кончиками пальцев, Эн перенесла запечатленное в ее сознании изображение на лист со спектром. В руках Ника оказалась спектрография. «Красивая, как и все Вейлы, девушка с очень светлой кожей и распахнутыми карими глазами. Улица, по которой она шла, была хорошо ему знакома. «Квартал Дарквиш», — в полголоса сказал он, чтица кивнула. «Там твоя красавица была замечена в последний раз». «Спасибо, Энд, ты действительно очень мне помогла», — Ник тепло ей улыбнулся. Улыбка завяла, стоило только подумать... Если бы Энн узнала, для чего ему понадобилась эта информация, испытала бы и шок, и негодование. Со свежей спектрографией в руках Ник покинул здание департамента. Портал зеркала привел его в квартал Дарквиш, один из беднейших во всем Кингюбери. Жилье здесь стоило очень дёшево, но и выглядело непрезентабельно. У жителей квартала не хватало ни магии, ни средств на призыв работников, которые чарами могли подлатать прохудившиеся крыши и стершуюся облицовку. Что Вейла, танцовщица самого известного и дорогого в городе заведения, здесь забыла? Предусмотрительно захваченный с собой жетон инспектора довольно быстро развязал языки жителям квартала. Никто здесь не хотел проблем с департаментом, уже существующих им хватало с лихвой. Очень скоро Ник узнал, что Элейн Уайтхед здесь... живет в одной из похожих как близнецы двухэтажек, рассчитанных на несколько семей. Удивленный, он отправился по названному адресу, постучался в дверь, обитую облезлой кожей. Жители подобных кварталов в большинстве своем и не пытались придать хоть немного уюта старым обветшалым домам. На стук никто не отзывался. Однако, призвав магию, Ник явственно ощутил исходящее с той стороны двери человеческое тепло. И Лэй насторожно позвал он, зная, что Вейло услышит. «Не знаю, чего вы боитесь, но я не причиню вам вреда. Я просто хочу поговорить». И узнать, что связывает прячущуюся в бедном квартале девушку и Леона Колдуэлла. После минутного нерешительного молчания двернику открыла та самая Вейла со светлыми волосами, собранными в хвост и карими глазами, глядящими с испугом и недоверием. «Кто вы такой?» Он устало вздохнул. Как ответить на этот вопрос, не спугнув Элейн? «Я обратился за помощью к человеку, который является вашим работодателем. Он попросил меня вас вернуть». Страх затопил глаза до самых зрачков. Колдуэлл, Боги!» Я знала, что так просто он меня не отпустит, но... Знаете, я устала прятаться, но и вернуться к нему... Я не могу! Я просто не могу!» и Лейн закрыла узкими ладонями лицо и, к ужасу, Ника расплакалась. Он чувствовал себя ослом, глядя на плачущую незнакомую девушку и понятия не имея, что делать. К счастью, Лейн быстро успокоилась и отняла руки от покрасневшего лица, красоту которого даже слезы не смогли испортить. Взгляд усталый, почти обреченный, но было и страх из глаз исчез. Вэйла безразлично махнула рукой, предлагая войти. Ник, недолго думая, поспешил воспользоваться приглашением. В квартире царила чистота, но обстановка была скудной. Никаких излишеств, статуэток, картин, цветов, никаких дамских мелочей или брошенных вещей. Ни одежды на единственном в комнате кресле, ни книг и журналов на столе. Казалось, хозяйка квартиры живет на чемоданах, готовая в любой момент ее покинуть. «Почему вы сбежали от Леона Колдуэлла?» Обняв руками тонкие плечи и явно думая о чем то своем, Элэйн замерла у окна. Ник сел в обитой тканью и кое-где даже аккуратно заштопанное кресло. «Вам действительно интересна моя история?» — недоверчиво спросила Вейла. Я мог бы усыпить вас чарами, а затем на руках доставить Колдуэлу, но, как видите, я этого не делаю. Почему? Не в моих привычках, во-первых, а во-вторых, я пытаюсь понять, что заставило вас вообще работать в его клубе. Неужели... Неужели не было другого выбора? Горько усмехнулась Силейн. Да, был, но моя работа на Колдуэла — это последнее звено целой цепи случайностей, неприятностей и досадных неудач. «Хотела бы я все переиграть, вернуть тот день, когда я впервые шагнула через портал в Кингюбере и все начать сначала». «Так вы не отсюда?» Она помотала головой, выбив из прически светлую прятку. галайт Небольшой городок на юге провинции и, насколько Ник знал, совсем не богатый. И Лейн помолчала, собираясь с духом или, быть может, подбирая нужные слова. «Многие считают...» что Вейлам достаточно стоять на месте, покачивая бедрами и призывно улыбаясь, чтобы мужчины пали у их ног и признали их самыми восхитительными и одаренными. Но я... Я действительно любила танцевать. Я хотела стать знаменитой танцовщицей. Именно за этим я и приехала в Кингюбери. И для достижения цели пошли в дурман, скептически отозвался Ник. И Лейн гневно стрельнула глазами. «Может, вы расскажете мою историю за меня?» Или все таки дадите мне возможность ее рассказать?» Ник прижал руку к сердцу, изображая извинения. А в этой трепетной лане скрывалось сердце тигрицы. «Мне повезло, что я очень быстро попала в известную в городе труппу танцоров. Не повезло, что на одном из выступлений был Колдуэлл. Вы должны понять, тогда я никого толком здесь не знала и еще не обзавелась друзьями, которые могли оградить меня от опрометчивого шага. И да, признаюсь, тогда я еще была очень наивной и доверчивой. Возможно, я по-прежнему наивна и доверчива, раз все это рассказываю вам. Но, пожалуйста, продолжайте, мягко попросил Ник. Загадочная личность Элэйн Уайтхед интриговала его все больше. Колдуэлл был со мной очень мил. Сейчас я понимаю, что это одна из его сильных сторон — умение перевоплощаться. Он играл со мной в свою игру, а я все принимала за чистую монету. Он хвалил меня, говорил, как я прекрасна в танце, и я чувствовала, что это искренне, но другую ложь распознать не сумела. Колдуэлл сказал, что может помочь мне получить место солистки. Я знала, что своими силами могу добиваться этого годами, хоть я и Вейла некоторые люди не уступают мне в мастерстве. К тому же я была неопытной самоучкой и все еще чувствовала себя на сцене неуверенно. «Колл предложил вам чары?» «Да. Чары, которые позволили бы мне раскрепоститься и выявить все грани моего таланта. Сделать мой танец еще ярче, живее, ослепительнее. Я долго сомневалась. Прежде к подобным чарам я не прибегала и была уверена, что это неправильно, да к тому же еще незаконно». Но деньги, которые я взяла с собой в кинг стремительно заканчивались, а взять дополнительную работу означало меньше времени уделять обучению танцам и выступлениям. Колдуэлл знал, какие струны задеть, чтобы убедить меня. Он говорил, что это никакой не обман, ведь я и без того превосходная танцовщица. Я просто смогу в полной мере показать это другим, избавившись от неловкости и скованности на сцене, неуверенности и недостатка мастерства». Он говорил, что я лишь уравняю шансы с соперницами на солистки-труппы. И только потом, многие месяцы спустя, я поняла, что таким нехитрым способом Колдуэл ловит на крючок чуть ли не каждую танцовщицу своего клуба. Хотя потом они остаются в дурмане добровольно. Их сложно винить. Легкие деньги, восхищение и любовь публики, даже если ты просто извиваешься на сцене, не вкладывая в танец душу. «Ты просто используешь дарованные природой гипнотические чары, а получаешь то, о чем всегда мечтал. Но я... Я хотела, чтобы меня любили не за то, что я Вейла, а за то, что танцуя, я отдаю частичку своей души». Ник помолчал, раздумывая над ее словами. Элейн не могла использовать гипнотические чары в каждом танце, иначе кто-то из окружающих или, не кстати, попавшаяся ищейка почувствовал бы исходящую от нее тену и доложил трибуналу. А вот чары, которыми ее обеспечил Леон Колдуэлл, наверняка были многослойны и содержали развеивающую тену энергию, самую сложную в обращении. Выходит, у Колдуэлла были свои прикормленные колдуны, которые не просто поставляли ему готовые чары, но и создавали уникальные для особых клиентов. Несложно представить, какая власть была в руках хозяина Дурмана. Брошенная Лейн фраза подтверждала и слова Сивил Леонет. Вейлы действительно использовали запрещенные гипнотические чары на нижнем, скрытом в пропасти этаже. «Поначалу дела и впрямь пошли на лад», — продолжала между тем и Лейн. «Чары подействовали. Я стала солисткой, даже гастролировала по провинции. Я отдала Колдуэлу деньги за чары, переехала в хороший район». «Подождите, он требовал за чары деньги?» Вейла посмотрела на Ника с удивлением. «Ну, конечно, а что же ещё? Притом деньги немалые». Вспомнились слова Колдуэлла о том, что в деньгах он не нуждается. Или тогда были другие времена, или же у теневого дельца для Элейн был приготовлен особый план. «Это была хорошая пора», — с печальной улыбкой сказала она. «А потом я влюбилась, и влюбилась безответно, в танцора нашей труппы, который был так близко от меня и так далеко. Он меня не замечал, он любил другую. Я могла бы применить к нему свои вейльские чары, но беда в том, что они не действовали постоянно. Да, какое-то время он не сводил бы с меня глаз и ходил за мной по пятам, но рано или поздно действие чар бы закончилось. А использовать их постоянно я, разумеется, не могла, из-за рыскающих по кингюбере ищеек. Я не могла разрушить свою жизнь ради любви, потерять все, чего так долго добивалось. И Лейн повернулась в профиль, кинув отрешенный взгляд вдаль сквозь приоткрытое окно. «Мне нужно было другое решение, более могущественная и долговечная сила». «И тогда вы снова обратились к Колдуэлу, снова прибегли к его безопасным чарам, не оставляющим за собой следа и стены». «Верно», — она усмехнулась. Легко вскочила на подоконник, чтобы устроиться на нем, грациозно сложив ногу на ногу. откинулась спиной на стекло, позволяя ветру из приоткрытой ставни играть с волосами. Я попросила у Колдуэлла приворот. Я правда ему доверяла. Он ведь помог мне наладить мою жизнь. Помог тогда, когда я отчаянно в этом нуждалась, и я действительно верила, что и в этот раз все обойдется. Не обошлось? Ник смотрел на Вейлу, такую молодую, но уже искушенную, и понимал, что она... Лишь одна из многих, кто, погнавшись за красивой жизнью, которую, как они думали, могла дровать им магия, угодили в капкан. Глаза Элэйн больше не были наивными и доверчивыми, в них застыла горечь. Не обошлось. Я сразу поняла, что-то пошло не так. Мало того, что он, Элэйн, по-прежнему избегала называть имени возлюбленного, так и не ответил мне взаимностью, он еще и заболел. Сначала это не казалось мне удивительным, он обычный человек, без талики уникального дара. Но потом он буквально таял на глазах, не мог больше танцевать, ушел из труппы, перестал выходить из дома. Мы навещали его, конечно, и с каждым разом он выглядел все хуже. Типичный мужчина, махал на это рукой, пока не стало поздно. Проблемы росли, как снежный ком, а врачи, к которым он обращался, лишь недоуменно пожимали плечами. «Тогда мы всей труппой скинулись на прием уцелительницы Эмер Горхи. Вы наверняка слышали о ней. Берет дорого, но у нее действительно золотые руки и наметанный глаз». «И что она увидела?» — заинтересовался Ник. «Правду», — устало обронила Элейн, «А точнее, неумелый и очень опасный для жизни приворот. Вот тогда и начались проблемы. Все в трупе знали, что я в него влюблена. Когда Эмер Горхи говорила... Я чувствовала на себе их взгляды, обличительные, осуждающие, даже презрительные, ведь я обратилась к чёрным чарам, да еще и обрекла от того, кого любила, на настоящие мучения. И Мергорхи сумела ему помочь, наших денег хватило на то, чтобы она аккуратно расплела чары и вдохнула в него силы. Он начал поправляться, а за мной пришли. Должно быть, кто-то из труппы нажаловался трибуналу. Может, это была его девушка, может, кто-то из тех, кто хотел занять мое место. Правда, я уже не узнаю, да она мне и не нужна. Свое наказание я заслужила». Лейн замолчала, кусая губы. По ее напряженному взгляду, Ник понял, что она едва сдерживается, чтобы снова не заплакать. Показавшаяся была наружу тигрица, вновь спряталась в теле трепетной Лани. «Главное, я оказалась в шаге от тюрьмы». На суде про колдуэлла я ничего не рассказала. «Верное решение», — кивнул Ник, — «этим вы бы только усугубили дело». И я так подумала. Жаль только, что умные мысли иногда приходят в голову слишком поздно. Наверное, на суде мне помогло то, что я Вейла. Я наплела что-то про чары моей покойной матушки, при этом старательно избегала слова «приворот». Любовные чары, сдобренные вейльской магией и не иначе. Судя по всему, трибунал понял, что неправильный приворот я, влюблённая дурочка, сделала без всякого злого умысла, просто по незнанию и по собственной глупости. Суд постановил меня отпустить, но штраф мне выписали такой, что я за голову схватилась. Когда правда открылась, я вернула отрубить деньги, что они заплатили им с горхи, ведь случившаяся только моя вина и ничья больше. А тут еще штраф. Я была обязана выплатить крупную сумму единовременно и еще каждый месяц выплачивать меньшую жертве моего приворота. Моральная компенсация и оплата услуг целителей и врачей. Не знаю, так ли все было серьезно или его любимая постаралась. Она и без того девушка с характером, а после всего случившегося, она меня просто возненавидела. И Лейн вздохнула. Любая бы на ее месте возненавидела. Работу я, разумеется, потеряла. Испортились отношения с ребятами, да и видеть меня там больше не хотели. Боялись, что я применю вэйльскую магию и навлеку на всю труппу серьезные проблемы. Я пыталась объяснить, что никогда бы так не поступило, но... «Но тому, кто прилюдно ошибся хоть однажды, уже не верят», — закончил Ник. И Лейн наградила его долгим внимательным взглядом. Медленно кивнула. «Я же говорила, какой я была дурой тогда». Так вот, это еще не конец. Когда я оказалась на мели, со мной вдруг связался Леон Колдуэлл. Я, конечно, на него накричала, сказала, куда привели меня его дурацкие чары. Тогда я еще не догадывалась, что Колдуэлл специально дал мне испорченный приворот, зная, какую цепь событий запустит один единственный мой неверный шаг, зная, что я попадусь на крючок так же легко, как и все остальные. Колдуэлл вообще превосходный рыболов, Вейла невесело усмехнулась. В общем, он прикинулся добрым дядюшкой, сказал, как ему безумно жаль, что он меня так подставил, одолжил денег. «И ты приняла?» «Говорю же, дура!» Еще и радовалась, как хорошо все обернулось. Колдуэлл сказал, когда сможешь, тогда и вернешь. а через два месяца объявился и потребовал эту же сумму, да еще и с процентами. «И доказать ничего не докажешь». А кому доказывать? Трибуналу, департаменту? Для них я Вейла, потенциальная отступница, а Колдуэлл... Он был преуспевающим бизнесменом и филантропом, и, по слухам, закадычным другом префекта. Он всегда умел пускать пыль в глаза. И когда ты не смогла вернуть ему долг, Колдуэлл предложил тебе работу в Дурмане?» «Клуб тогда только открывался», — кивнув, сказала Элейн. Народ шептался, что он закроется, едва Колдуэлл устроит вечеринку по случаю открытия. В Кингюбере и без того полно подобных мест, но он сумел отыскать лазейку. Хитрая же сволочь. Никто до него не додумывался нанимать в танцовщицы Вейл. «Значит, у Колдуэлла есть связи не только в префектуре, но и в пропасти», — задумчиво сказал Ник. «И немалые связи». В общем, так я попала в дурман. Когда у меня, наконец, появились деньги, их кто-то украл. Теперь я в вечной долговой яме». Илейн взглянула в глаза Нику, сказала отрывисто, «Я не вернусь туда. Из этого капкана мне не выбраться. Я Вейла и хорошая танцовщица, но у меня, как бы смешно это ни звучало, есть свои принципы. И эти принципы не позволяют мне в полную силу пользоваться даром и... позволять постояльцам пользоваться моим телом, как делают это другие. Одними танцами я буду отрабатывать долг до скончания веков. И какова вероятность, что даже заработав нужную сумму, я получу свободу? Нет, Колдуэлл так просто меня не отпустит. Вейл vale найти нелегко, а пока в Дурмане есть мы, деньги к нему в карман текут рекой». Ник резко поднялся, прошелся по комнате, размышляя над словами Элейн. Он чувствовал в них и искренность, и горечь, и обреченность. И понимал, что свою часть сделки с колдуэлом выполнить не сможет. «У тебя есть родные в другом городе?» «Родителей нет, только тетя. В том самом Галлайте, откуда я так стремительно сбегала и по которому так сильно скучаю сейчас. Верно говорят, нет места лучше дома. Но я не могу туда перенестись». Кто-то, точнее, мы оба прекрасно знаем, кто именно, наложил какие-то чары на все портал зеркала в городе. Мало того, что они никуда меня не пропускают, так еще и подают Колдуэлу какой-то сигнал. В последний раз, когда я пыталась ими воспользоваться, мне пришлось сбегать от его охранников и прятаться в переулках». На мгновение Ник потерял дар речи. «Но как Колдуэл смог это провернуть?» «Префект», — хмуро бросила Эйлэйн, — «с такими друзьями нет почти ничего невозможного». Ее слова снова заставили Ника задуматься. «Так, может, именно в этом заключалась причина, по которой проверки трибунала раз за разом заканчивались ничем? Если префект взял над Леоном кол шефство, он вполне мог каждый раз посылать в его клуб нужных людей. Ник с усилием потер ладонями лицо. «Подожди меня здесь, ладно?» «И не бойся, колду а тебе я ничего не скажу». Ничего не понимая, Илейн настороженно кивнула. На то, чтобы воспользоваться оставшимся у него допуском старшего инспектора Меган Броуди и перенастроить междугородний портал зеркала, стерев из него спектрографию и данные Элейн Уайтхед, понадобилось несколько минут. Прежде чем исчезнуть в искрящемся вихре активированного портала с пунктом назначения Галайт, Вейла порывисто обняла Ника. «Спасибо, я никогда этого не забуду». Ник понимал, что, возвращая Лейн домой вместо Дурмана, он лишался, возможно, последнего шанса снять проклятие. Ведь узнать о том, кто их приобрел или купить противоядие, можно только в Дурмане. И вполне вероятно, он только что нажил себе серьезного врага. Такие люди, как Леон Колдуэлл, не успокоятся, пока не докопаются до истины. Но улыбка на лице Эйлэйн и невыразимое облегчение в ее взгляде того стоили. Когда портал зеркала поглотил Вейлу, Ник еще долго стоял, засунув руки в карманы пальто и глядя в стремительно темнеющее небо. За последние несколько дней он нарушил столько правил, сколько не нарушал за всю свою жизнь.